Благодарности Я хочу поблагодарить всех тех, кто помог мне в написании этой книги. Прежде всего, это люди, вдохновившие и поддержавшие меня. Спасибо всем моим друзьям, которые стали образами для персонажей. Хочется поблагодарить всех своих близких за их терпение, доброту, веру и защиту от всевозможного негатива со стороны. Без активной моральной помощи этой книги не существовало бы. Огромное спасибо я выражаю своей любимой маме, которая стала одним из главных ангелов этой книги. Она приложила множество усилий, чтобы научить меня читать и любить книги. Когда-то в детстве я терпеть не мог книги, но всё изменилось. Благодаря маме я погрузился в этот великолепный мир литературы, где любой фантазии есть место». Огромное спасибо я хочу сказать своей девушке Екатерине. Этот человек поддерживал меня всегда и везде. В самые трудные минуты, когда хотелось сжечь и удалить книгу, она в буквальном смысле вырывала у меня её. Также она является главным вдохновителем этой книги. Спасибо моему лучшему другу Валерию Савицкому. Он слушал все главы с самого начала, ещё когда они были очень плохие. Именно он отредактировал мой труд, И теперь эта книга с очень маленьким количеством ошибок. Спасибо тебе, мой дорогой друг. Также отдельное спасибо хочу выразить своим друзьям, Екатерине, Софье, Эдуарду и лилии, которые не побоялись и стали главными героями книги. Жду ваших отзывов и реакций. С любовью и уважением, Анатолий. Текст для вас читала Алина Целуковская.